Сидельцы дельцы Великокриницкого плацдарма задирали головы и смотрели, как выше тучи опрастываются по большому самолёту, искрами мелькая в голубых прорехах неба, меж зенитных разрывов всё гуще и гуще заполняющих небесное пространство. Артподготовка всегда казалась щусью, похожей на работу огромной, всю землю облапавшей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 Безумная и безудержная машина, расхлябанно вертящаяся, с визгом, с боем, разбрасывающая обломки железа, ухала, ахала, завывала, грохотала и выше, дальше, недосягаемо глазу от грохота и огня трескались перекаленные своды.